Глава 29. Лишнее дно. Пригубив свой напиток, я скривился. Уж больно приторным тот был. Небо тут же зачесалось так, что нестерпимо захотелось чихнуть. С некоторой обидой, посмотрев на спокойно пьющий свой чай Светку, я отставил в кружку и откинулся на спинку. «Детали?» — наконец решила уточнить умудрённая опытом Рикини. «А они вам нужны?» — я сонно потянулся. «Неужели не придумаете, как объяснить свой побег? А я что? Я так вот просто попался и не знаю никаких деталей?» В этот момент Светка резко перегнулась через стол и прижала к шее Наре инъектор, тут же отправивший Пушистика на перерождение. А вот Элен, видимо, сказывается более мирная жизнь, то же самое провернуть с Скарло уже не успела. Робот отскочил в сторону и прикрыл нас с ним своим щитом. «Это ловушка!» <звык> — казалось, его голос прямо-таки скрежетал от волнения. И в этот самый момент крышу нашего купе разметало от выстрела какого-то крупного орудия. Тут же, проверив кнопку выхода, я улыбнулся. Она была неактивна. «Значит, мое пленение началось...» А мои старые знакомые, оказывается, решили не молочиться, да и не оттягивать выполнение своего обещания, реализовав все прямо на ходу. Вот что значит старая школа. Что характерно мне сюда. Вздумая по-настоящему сопротивляться, даже спутник не успеть провести. Полагая, что нас ждет самый обычный разговор, я не отдал ему прекрас перемещаться в этот мир. Так что в итоге остался без своего сильнейшего орудия. Кстати, уж больно удачно Нари предложил переместиться. Уж не. «Пушистый старается казаться хитрым, но при этом так молод и наивен. Стоило подбросить ему пару намеков об этом мире, и он тут же загорелся идеей его посетить. Хочу верить, что ты в своих планах смотришь хотя бы на пару шагов вперед». Элен, так и не изменившись в лице, вернулась на свое место, показывая, что не собирается нападать, а заодно сняв с моей души груз сомнений в лояльности Нари. Больше она сказать ничего не успела, так как сверху спикировал сразу несколько бойцов в тяжелом вооружении, тоже постаравшихся отжать меня в угол силовыми экранами. Я, конечно, попытался использовать «Фантомов», но в столь замкнутом пространстве, где враги были готовы к бою, а я нет, итог оказался быстрым и закономерным. Стоило мне оказаться полностью связанным, как дверь купе отворилась, и пинком ноги, отправив в полёт, пытавшегося помешать ему Торине, к нам присоединился Тори Саас, еще один старый знакомый, который все таки сумел меня поймать. И нельзя не отметить, что хвалёная независимость местных мышей-перезосков им не помогла. Пиглет, которого я не стал вмешивать в бой, а просто отправил наружу, сейчас транслировал мне картинку с попыткой противостоять вторжению. Вот торельни постарались увеличить концентрацию своих сил, направили к нам еще несколько поездов, однако все они были моментально уничтожены одиночными, но крайне меткими выстрелами с орбиты, Живую силу в нашем поезде моментально нейтрализовали наемники Альдраги, а попытки устроить самоубийственные подрывы были точечно нивелированы командирами пятерок нападающих, прикрывших их силовыми полями. Да уж, это не отряд Селима. Тут сразу видно и силу, и организацию гораздо более высокого порядка. «Вы все-таки смогли сдержать обещание и доставили его куда нужно». Граф Альдного окинул взглядом пару дамочек, глядящих на него с такими странными эмоциями в глазах. бал, ведь оценит это и не станет трогать землю», тут же среагировала на благодушное настроение своего визави Светка. «И мой клан не должен пострадать, если сам не будет принимать участие в боевых действиях». А это Элен, Вот ведь интригантки, в хорошем смысле этого слова, не просто получили свободу, не просто отыгрались на мне за прошлое, но и успели выторговать для себя пару бонусов. Правда, размер их, конечно, отличается. Одна выпросила безопасность для целой планеты, другая только для клана и только в определенных обстоятельствах. Впрочем, тут ничего удивительного нет. Кто такие земляне сейчас и кто такие рекини? Естественно, что первых можно вообще вынести за скобки, а вторые так точно выступят против Анна Баала, попробуй тот заявить свои права на Вселенную, и будут представлять серьезную силу при любых раскладах. «Служу моему императору!» И вот тут впервые за все время я по-настоящему оказался шокирован. Эту фразу произнес Карло Мой старый, добрый Карло. Неужели он все это время играл в свою игру и изначально работал на отца Натаре? При всем при этом на его стальном лице не отразилось ни капли эмоций, так что и я постарался сохранить свои внутри, устраивать истерики, нет уж, только не на радость своим врагам. В этот момент светка опять вытащила свой инъектор и вколола мне в шею какой-то токсин. Единственное, что я успел увидеть, это отсчитывающий 3, 2, 1 таймер. А потом сознание отключилось, спасая меня от необходимости держать себя в руках. Это что же, она попыталась мне помочь? Ведь знает, как остро я реагирую и на предательство. И это после всего того, что мы успели друг друга устроить? Нет, я определенно не понимаю эту женщину. Вот ты пришел в себя! Я почувствовал, что все еще не могу пошевелить ни одной из частей тела, кроме головы. Глаза быстро нашли перед собой лицо, которое я вживую до этого видел только раз — Анна Баал. А губы произнесли слова, что, как я планировал, должны мне помочь осуществить свой план, даже с учетом всех недавних открывшихся обстоятельств. «Наконец-то!» Очень сложно выглядеть непринужденно, когда двигать можешь только глазами или лишь чуть-чуть губами. «Оказывается, попасть к вам не так-то и просто». «Я слышал про твой наивный план», — пожал плечами Аннабал. «Чего-то столь глупого и стоило ожидать от потомка землян». «Я надеюсь, вы не про ту ерунду, что было рассказано всем для отвода глаз. Но, пожалуйста, заинтересуйся. Мне жизненно важно стать для него хоть немного интересным, а не просто инструментом воздействия на анатари. По крайней мере...» если я правильно понимаю ситуацию, и он именно так сейчас меня видит. «И к чему же ты нагородил все эти сложности?» Ни капли интереса в голосе. Но при этом он же спрашивает. «Значит, пока удача на моей стороне. После того, как вы захватили Анатария, я понял, что одному мне просто нечего вам противопоставить. Надеюсь, тут он спорить не будет. Но просто так идти и сдаваться, не имея на руках ничего, что можно предложить в качестве платы за то, что я буду не просто пешкой, А получу достойную награду мне не хотелось. И что же ты сейчас мне можешь предложить? Всего лишь выделив интонации слова, Анна Баал как бы подчеркнул мою ничтожность и свое величие. Вот только у меня на самом деле найдется, что сказать ему в ответ. Вы же понимаете, что после того, как вы исполните свой план, вас все равно ждет война. Победоносная, но все равно непростая. Если Карла на его стороне то баал и так знает, что я в курсе его намерений. Так почему бы из слабости не превратить это в силу? И да, тот впервые с начала нашего разговора кивнул, неуважительно, просто подтверждая, что согласен с моим утверждением. Но и это уже очень и очень много. И тогда разве вам не пригодится тот, кого считают вашим противником и одновременно шпионом, умудрившимся успешно пробраться в тыл неприятеля? Разве это не помогло бы вам быстрее покончить со всеми врагами? «И о каких врагах ты все время говоришь?» Он не спорит, просто уточняет. «Те же Риккини вряд ли молча признают ваше лидерство, а Элен уже очень скоро вернет тебе голос в Совете кланов. А Светлана, она не просто человек. Она один из лидеров пробудившихся, которые, как вы знаете, есть не только на Земле и представляет собой немалую силу. Я отчаянно блефую. С последним так вообще попытка попасть пальцем в небо. Вот только Анна Баал серьезен. «Я думал, тебя придется ломать, но ты меня удивил. Докажи, что действительно способен на все, что только что успел мне наговорить. Во-первых, убеди Анатари сотрудничать со мной. Во-вторых, присоединись к любой из поисковых партий и притащи мне древнего. Срок на все даю тебе две недели». «Испытание? Что ж, все логично. За две не успею. В том же поиске не все зависит от меня». Можно хотя бы три. Если сразу соглашаться, может показаться, что для меня не так важен результат. А мне этого точно не надо. Ты же умный. Так ускорь процесс. Или, может быть, ты знаешь, где скрывается один из тех, кого вы с моей дочуркой успели в свое время утащить у меня из-под носа? Срок остается прежним. Я явно заработал плюс в копилку своей истории. Но делать поблажки Анабаал все равно не собирался. Когда император Альдноа больше ни слова не говоря, вышел из помещения, я смог увидеть стоящего у него за спиной и недовольно скривившего рожу Тори Сааса. После выходки с ветки, с инъектором, у того так и не получилось поговорить со мной по душам на месте, и он явно рассчитывал получить мое тело в свои руки после того, как я откажу императору. Вот только все пошло не по плану. «Мои помощники будут за тобой следить», кнув пальцем всея прямо в глазное яблоко, видимо, такой местный жест, Он тоже развернулся и вышел, оставив моё выпавшее из поля стазиса тело на поруках у двух не очень довольных своей судьбой подчинённых. Следующие два часа они знакомили меня с жизнью в императорском дворце. В основном это заключалось в перечислении того, что мне нельзя делать и куда заходить. За это время, поглощая информацию в каком-то фоновом процессе, я благодарил про себя высокомерие Альдно за то, что те даже не потрудились потратить время на выяснение того, Как я от них скрывался, а ведь и я такую историю придумал. С одной стороны, даже жалко, что пропадает, с другой, хорошо, что возможности поймать меня на лжи будет меньше. Еще из головы, конечно, не идет предательство Карла, хотя почему предательство? Кто я для него? Чужак, подставивший под тюрьму, а потом шантажом заставивший сотрудничать? Почему я решил, что робот считает меня другом? Отведите меня к принцессе, повернувшись к своим сопровождающим. Я решил закончить с экскурсией. Время идет, а хотя бы одно из заданий Анабаала мне хотелось бы выполнить как можно скорее. Правда, у меня нет ни малейшего понятия, что говорить ящерке, но, черт побери, мне просто хочется проверить, как она, все ли с ней в порядке. После этой просьбы мои экскурсоводы прекратили рассказывать, и мы сменили направление движения. С каждой пройденной секцией становилось понятно, что мы движемся в место, предназначенное не для простых смертных. Постоянные патрули, посты охраны, контрольно-пропускные пункты живыми Альноа и полностью автоматические. Да тут, мне кажется, даже мои старые знакомые убийцы пробраться незаметно не смогут. Куда уж мне? Но это пока так, всего лишь намётки на будущее. Пройдя еще через пару проверок, мы в итоге оказались в совсем другом секторе дворца. Тут и стены были другие. Необычный белый камень вроде мрамора, а что-то черное и блестящее настолько, что создавалось ощущение, Будто оно отражает свет, при этом полностью меняя его видимый спектр. По этому коридору мы прошли не больше двухсот метров, когда в итоге очутились перед небольшой дверцей, возле которой расположился целый десяток дежурных роботов. Впрочем, видимо, получив информацию о приказе Аннабаала, они не стали нам препятствовать. Пройдя через распахнувшиеся створки, я увидел небольшой закуток с самыми минимальными удобствами. Окно, через которое было видно кусочек неба, и все. «Прямо настоящая принцесса в башне», — подумалось мне, когда взгляд все таки смог зацепиться за висящую под потолком и явно тренирующуюся ящерку. «Сашка!» Она бросилась мне на шею, но уже через пару секунд, оценив поведение своей охраны, и мой немного виноватый вид отпрянула назад. «Предатель!» Сколько же ненависти и презрения было в этом еще недавно таком полном жизни голосе!